Голова семнадцатая. Настроение поднято. Форварду посчастливилось прямо перерезать пролив Джемс-Росса. Но это обошлось нелегко. Надо было пустить в ход пилу и порох. Экипаж устал до изнеможения. По счастью, температура была сносна 30 градусами выше той, которую нашел здесь Джемс-Росс в то же время года. Термометр показывал 1 градус тепла. В субботу обогнули мы с Феликс на северной оконечности земли короля Вильгельма, одного из средних островов полярного моря. Экипаж с любопытством и грустью смотрел на этот остров, около которого разыгралась страшная драма. Всего в нескольких милях отсюда к западу погибли Эрибус и Террор. Матросы форварда знали о всех попытках, сделанных для отыскания адмирала Франклина. Знали тоже и о результате этих попыток, но им не известны были подробности этого несчастного происшествия. В то время, как доктор следил по своей карте за ходом корабля, многие из экипажа, Бэлл, Болтон, Симпсон, подошли к нему и начали разговаривать. Между тем форвард летел с изумительной быстротою, и берег со своими заливами, мысами, скалами мелькал перед глазами как гигантская панорама. Гаттерас быстро шагал по юту. Доктора окружил весь экипаж, и он рассказывал: "Вам известно приятели, из с чего начал Франклин? Он был юнгой на корабле, как Нэлсон и Кук. Он провёл всю свою юность в морских плаваниях. В 1845 году он отправился отыскивать северо-западный проход. Он командовал тогда двумя кораблями Эрибусом и Террором, на которых в 1840 году Джеймс Росс плавал в южные моря. Сам Франклин ехал на Эрибусе, и при нём было 70 человек экипажа. На Терроре ехал капитан Кразье и 67 человек экипажа. Последнее письмо Франклина, посланное с острова Диска 12 июля 1845 года. Я надеюсь, писал он, двинуться сегодня в ночь к Ланкастеру проливу. Что произошло после? Капитаны китоловных судов Принцуэльский и Предприятие видели в последний раз оба франклинова корабля в Мельвилевом заливе, и с тех пор о них не было ни слуху, ни духу. Мы, впрочем, можем еще проследить ход Франклина к западу. Он плывет Ланкастровым проливом, проливом Бароузским и пристает к острову Бичи, где проводит зиму с 1845 на 1846 год. «Да почем же узнали все это?» — спросил Белль. «А по трем могилам, что в 1850 году открыла экспедиция Остина». В трех могилах были схоронены трое франклиновских матросов. Потом по документу, что нашел лейтенант Фокса Гобсон, документ был написан 25 апреля 1848 года. Нам достоверно известно, что после зимовки Эребус и Террор поднялись по Уэллингтову проливу за 77-ю параллель. Только вместо того, чтобы продолжать путь на север, путь этот, вероятно, был непроходим. Они повернули к югу. — Повернули на свою гибель, — сказал спокойный и звучный голос. Спасение было на севере. Все быстро обернулись. Гаттера стоял на юте, опершись на перила. — Франклин, вероятно, думал пристать к американскому берегу, — продолжал доктор. — Но его настигли бури. И 12 сентября 1846 года оба корабля затёрла льдом. Вот недалеко отсюда, на северо-западе от мыса Феликс. Их увлекло льдами к северо-западу от мыса Виктории. Вон туда. Доктор указал на море, и все глаза туда обратились. Корабли были брошены только 22 апреля 1848 года. Что тут происходило в течение почти 20 месяцев? Что делали эти несчастные люди? Они, вероятно, исследовали окрестные земли, вероятно, сделали всё, что могли для своего спасения. Адмирал был человек решительный и энергичный, и если ему не удалось, может быть, ему изменил экипаж, проговорил Гаттерас глухим голосом. Матросы смутились и не смели поднять глаз. Наконец, Франклин умирает 11 июня 1847 года. Честь его памяти, сказал доктор и снял шляпу. Все тоже сняли шляпы. Что без него стало с несчастным экипажем, лишившимся своего капитана? Он оставался при кораблях 10 месяцев и только в апреле 1848 года решился их бросить. Из 138 оставалось еще 105 человек, умерло 33. Тогда-то капитаны Кразье и Фитц Джемс навалили груду камней на мысе Виктории и положили туда свою последнюю записку. «Глядите, мы теперь проходим мимо этого мыса. Вы еще можете различить остатки этого памятника, а не на самой крайней точке, до которой дошел в 1831 году Джон Рос». Вот мы с Франкли. Вот залив Эрибус, где найдена шлюпка, сделанная из обломков корабля и положенная на полозья. Тут же найдены были серебряные ложки, множество съестных припасов, шоколад, чай, книги. Оставшиеся в живых 105 человек отправились под начальством Крозье к протоку Большой рыбы. До какого места они добрались? Посчастливилось ли им дойти до Гудзонова пролива? «Уцелел ли кто-нибудь из них? Что с ними сталось?» «Позволь ты, доктор, я расскажу, что с ними сталось», — прервал громким голосом Гаттерас. Да, они старались пробраться к Гудзонову заливу и разделились на несколько отрядов. Они направились к югу. По письму доктора Ре... В 1854 году узнано, что эскимосы встретили в 1850 году на земле короля Вильгельма отряд в 40 человек. Эти люди охотились за тюленями. Они тащили за собой по льду лодку. Были страшно истощены, едва держались на ногах. После этой встречи эскимосы нашли 33 трупа на материке и 5 трупов на соседнем острове. Иные были полузарыты, Они иные оставлены без погребения. Одни лежали под обломками палатки, другие под опрокинутой лодкой. Один офицер лежал с телескопом через плечо, заряженным ружьём в руках, а недалеко от него стояли котлы с остатками ужасного обеда из человеческого мяса. Получив эти известия, адмиралтейство поручило Гудзоновой компании отправить на место надёжных и смышленых агентов. Посланные спустились по реке Бек до самого ее устья, осмотрели разные острова, но не нашли нигде ничего и никого. Все эти несчастные перемерли. Вот что с ними сталось на этом пути к югу. Этот путь завален их трупами. Ну что же, вы все-таки желаете идти по их следам? Звучный. Сильный голос капитана несколько дрожал, лицо пылало и глаза светились. Экипаж был поражён и его видом, и его словами. Все единогласно крикнули: "К северу, к северу!" "Да, к северу. Там ожидает нас слава. Сама судьба за нас. Ветер переменяется, путь свободен. Все по местам, поворачивай Матросы кинулись по местам, ледяные потоки мало-помалу отделялись, форвард быстро повернул, прибавил пару и направился к каналу Мак-Клинток. Гатерас шел к северу предполагаемым путем Франклина, вдоль восточного берега земли принца Уэльского. Вскрытие льда на юге, вероятно, было произведено протоками с востока, где, казалось, море совершенно очистилось. Форвард мог таким образом наверстать потерянное время. Прибавили пару, и 14 июня прошли мимо Озбрунского пролива, то есть мимо крайних точек, достигнутых экспедицией 1851 года. В проливе было ещё много льда, но хорошо уже было и то, что море не грозило сплошь затянуться ледяным покровом.